— Позвольте, по крайней мере, ей выйти из приюта, — проговорила она. — Я возьму ее к себе. Княгиня уже совсем надменно и свысока взглянула на Прилежаеву. — Во-первых, ее не выпустят, — резко и отчетливо заговорила она. — А во-вторых, если бы ее и выпустили к вам, то вам пришлось бы оставить вместе с ней приют. — О, «Я вполне согласна на это», — обрадовалась Прилежаева, забыв все последствия своего бессознательно высказанного решения. «Вы просто нездоровы», — проговорила княгиня, пожимая плечами. «Идите, пожалуйста, избавьте меня от подобных сцен. Вы дерзкой и сумасбродная девочка, и больше ничего. Идите». Княгиня отвернулась и пошла из кабинета в другую комнату. Катерина Александровна едва удерживалась от слез, едва удерживалась на ногах. Она видела, что ее хлопоты здесь не кончились ничем. Что-то вроде ненависти и отвращения к княгине закралось в ее сердце. У нее осталась теперь одна очень слабая надежда на Боголюбова, к которому она и решилась идти от княгини. Утомленная и измученная, с поникшей головой вышла она в комнату Глафиры Васильевны. — Сейчас завтрак подадут, — сердито проговорила Глафиры Васильевна, тревожно расхаживавшая по своей комнате. — Мне надо идти. Ну, вот еще, подождите. — Чего ждать? Я буду хлопотать у Боголюбова. — Не нужно. И здесь гнев положит на милость, — решила Глафиры Васильевна. Катерина Александровна вопросительно посмотрела на нее. «Неужели вы так думаете?» Княгиня решительно отказала. Э, ведь мы эту канитель из года в год слишком, тридцать лет тянем!» Сердито махнула рукой Глафира Васильевна. В это время в комнату вошел лакей и принес завтрак. В ту же минуту из комнаты княгини раздался звонок. «Скажи, Петр...» — Надежде, что княгиня зовет. — Я нездорова, — проговорила Глафира Васильевна. Лакей вышел. — Пусть повозится с камер юнгферой, молодой барышни, — произнесла Глафира Васильевна, принимаясь за завтрак. Через несколько минут в комнату вошла щегольски одетая девушка в светлом платье и черном шелковом переднике. — Мне некогда, Глафир Васильевна, — скороговоркой проговорила она. — Княжне надо приготовить платье. — Ну, мать моя, у меня и есть время, да охоты нет. Делайтесь, как там знаете. — Тоже в шестьдесят лет притопчешь ноги-то, — небрежно ответила старуха, продолжая завтракать. — Мне тоже не разорваться. А я вот, матушка, разрывалась на своем веку. — Я так к скажу, если платье не будет готово, что вы... Да ты не таранти здесь, оступай делать дело, строго произнесла Глафира Васильевна, нахмурив брови. Она обращалась с прислугой чисто по-барски и не терпела возражений. Нарядная горничная хлопнула дверью и вышла. Верно, старухи то труднее служить, чем княжне, желчно усмехнулась Глафира Васильевна. Ведь вы не поверите, каких каких претензий у нас нет. Утренние чипцы у нас по дням распределены. Во вторник не смей подать того чипца, который в среду надевается. Десять пар карманных часов у нас хранятся. Всю память чья-нибудь. Ну и заводи их каждый день и выверяй их. И коли спросят, помнишь, Глафира, когда эти часы мне подарены? Так ты сейчас и рассказывай, что вот когда мы то-то делали, когда у нас... Тот-то и тот-то ребенок родился или умер, так эти часы нам и достались как подарок от отца ребенка или как воспоминание от покойного князька. А мыться мы станем, так тут надо уметь воду подать, мыло принять, полотенце растянуть, все это так, как делалось изо дня в день в течение слишком сорока лет. Пусть пусть послужат, другие теперь. Что ж я стара стала? Не умея служить, волю взяла. Глафира Васильевна все сильнее и сильнее возвышала тон. В нем слышалось что-то глубоко желчное и глубоко грустное. Старуха, как это нередко с ней случалось, переживала в минуту разлада с княгиней все свое прошлое, сознавала все перенесенное и возмущалась своим положением. В ее душе в эти минуты страшным образом смешивались вместе и любовь, рабская любовь к и горькая ненависть к своему рабскому положению. Слушая ее речи, можно было подумать, что она жаждет всеми силами души только вырваться из этого дома. Но в то же время ее слезы ясно говорили, что она боится именно того, что ей придется наконец покинуть этот дом, что ей... Найдут преемницу. По-видимому, она вполне сознавала, что она необходима княгине как воздух. И в то же время чувство рабы подсказывало ей, что, может быть, обойдутся и без нее. Это ее пугало. Она не перенесла бы своего горя, если бы княгиня обошлась без нее. «И точно, волю взяла», — заговорила она с горечью. «Получила вольную, и сижу в этой комнате пятнадцать лет». Из своей комнаты в кабинет сорок раз в сутки сную. К обедне не смею выйти, ночью не смею совсем раздеться. К родным раз в год съездить не могу, на три, на четыре часа. Разве это не воля? Зазналась старая дура, холопка. Жаль, что на конюшню нельзя отправить. Как раз отправили, когда старому барину ночью оплюху дала. Глафира Васильевна опустила голову на обе руки и тихо заплакала. — Теперь что им, Глафира, старая ненужная тряпка? — говорила она дрожащим голосом. — А было время, когда эта Глафира, как старый князь-отец, к ней ночью забрался. Могла бы не только вольную купить, а всем домом ворочать, тысячи нажить. У этих ног Глафира князя-то видела». Эти руки князь-то целовал. Когда секли то Глафиру по его приказу, так он бешеные волосы на себе рвал. А кто нам замуж помог выйти за Гиреева? Все та же Глафира. Забыли, видно, чем она за согласие-то старику сумасшедшему заплатила. Вещички там храним на память о покойных детях. Глафира... Вспоминай с нами об этих детях. И того и знать не хотят, что никогда быть может и не любоваться им, этими детьми, как бы Глафира не купила согласие на свадьбу. Бог с ними. Пора на покой. Заездили. Старуха, по-видимому, не обращала никакого внимания на слушательницу и говорила сама с собой, говорила о том, что постоянно ныла и болела в ее душе. Катерина Александровна, вполне сочувствуя горю старухи, чувствовала себя неловко, тем более, что она сама послужила невольной причиной этого горя. — Княгиня просит вас к себе, — доложил появившийся в комнате лакей. Глафире Васильевне вся прислуга говорила вы. — Скажи княгине, что Глафир Васильевна, мол, едет и не может, был прийти к ней, — резко ответила Глафир Васильевна, отирая слезы. — Княгине чувствует себя нехорошо, — промолвил лакей. — Ажиотация это, ажиотация, батюшка, пусть за доктором пошлют, а я, батюшка, не лекарка. Лакей вышел. Катерина Александровна уловила на его лице усмешку, ясно говорившую, что он уже привык к подобным сценам. Глафира Васильевна в волнении поднялась с места и заходила по комнате. — Глафира! — раздался голос княгини из соседней комнаты. — Иди сюда на минуту! Глафира Васильевна быстро толкнула Катерину Александровну за ширмой. — Вы же сами, ваше сиятельство, не велели мне больше являться к вам на глаза, — проговорила Глафира Васильевна. — Я тоже не маленькая, чтобы со мной играть. В гробу, слава богу, одной ногой стою. Надо ехать, искать, не найдется ли где-нибудь угла у добрых людей. — Ну, пожалуйста, без капризов. Где нам холопом капризничать? Известно, нас будут гнать... а мы ручки должны целовать.